Глава 13. Милость короля. Так мы перешли границу и оказались в ваших землях, ваше величество, и дали о себе знать на первом же порубежном посту. И правильно сделали, мы, Артемал, порядок на границе – это закон. Король Седуаган медленно отпил из кубка, все еще находясь под впечатлением от рассказа Артема, обвел с стол и многозначительно произнес. Значит, младший сын маркиза Аглинса убит а выжившие могут рассказать маркизу, куда вы ехали. И Аглинс решит, что вы мои люди. На губах короля заиграла улыбка. Интересно, пошлет ли он ко мне гонца или сделает вид, что ничего не знает. Радость короля была непонятна Артему, но он счел за благо промолчать. За столом тоже царило молчание. Рассказ Артема слушали внимательно, причем все. Даже музыканты притихли. Поисковики Ловили на себе удивленные и уважительные взгляды. Не каждый день к королю приходят люди, которые перебили половину гарнизона замка и ушли через охраняемые рубежи. Седуаган, продолжая улыбаться, поднял кубок за наших гостей, за храбрых и отважных воинов. Гости вскочили, загомонили, повторяя слова короля. Поисковиков одаривали улыбками, комплиментами, добрыми словами, прям как чемпионов мира. Отдохните после трудной дороги сколько пожелаете», добавил король. «Здесь вам будут рады. Надеюсь, ваш раненый товарищ скоро поправит здоровье». «Кстати, возможно, баронесса Эттур пригласит вас в свои владения. Думаю, вы вправе рассчитывать и на ее благодарность». Баронесса тут же откликнулась. «Конечно, ваше величество, я с радостью приму своих спасителей у себя. И думаю, моиоры воины останутся довольны». Распорядитель объявил что король покидает пир, и все немедленно вскочили, желая его величеству долгих лет жизни и процветания. Гарнисты проиграли замысловатый марш. Обычно уход короля означал, что гости могут вести себя более вольно, выходить из-за стола, громче говорить, хоть петь. Чаще всего монарх возвращался за стол в конце пира, но мог и не прийти. Тогда гости сидели до последнего, пока держались на ногах. Пользуясь моментом, поисковики вышли из-за стола во двор подышать свежим воздухом. Их примеру последовали и другие гости, не забыв прихватить с собой кувшины с вином и кубки. Артем хотел вообще уйти с пира, но Макс отговорил. Местный этикет не позволяет. Посидим еще часа два. Может, что интересное узнаем. Да и вдруг король вернется. Не вернется. Что хотел, он услышал, а остальное ему и так доложит. Ну, услышал он не все хмыкнул Виктор. «Однако достаточно, чтобы составить о нас первое мнение». «Второе», поправил его Макс. «Первое было после доклада баронессы. У меня такое впечатление, что он ждал от нас что-то еще». «Что? Признание, что мы шпионы маркиза?» Макс пожал плечами. «Конечно. Артем во время повествования не упомянул ни о найденном трупе в кустах, ни о тем более о том, как смогли они так быстро проскочить заставы на границе не рассказал ни о чем, чего не видела баронесса. «Надо решать, что делать», – предложил Виктор. «Либо сразу сваливать в империю, либо принять предложение короля и погостить здесь, собрать данные». «А ты за второй вариант?» – спросил его Артем. «Да, это хороший шанс узнать как можно больше. И, может быть, понять, что тут происходит. Какое задание выполняла баронесса, что за смута в доминингах, и чему так рад король». «Для этого надо провести здесь год-другой», усмехнулся Макс. «Думаю, меньше. Да и повод у нас есть. Рана Мишки. Он же на постельном режиме. Трогать пока нельзя». В голосе Виктора прозвучала насмешка. Полученная Михаилом в замке дрома рана давно прошла. Даже рубец почти сошел. Но поисковики решили сыграть на этом и объявили Михаила больным. Тот пока и за вещами присмотрит, и за обстановкой. Нельзя было исключать, что багаж поисковиков будет обыскан, пока сами они на перу. После визита к дрому земляне больше не верили никаким приглашениям. Принять окончательное решение поисковики не успели. К ним подошла Меонда Этур. Кивнув всем сразу, она радостным голосом сказала. Его величество благоволит к вам. Вы порадовали его рассказом и хорошими новостями. Смерть младшего сына маркиза Агленца хорошая новость, уточнил Артем. Что такого сделал этот мальчишка королю? ведь через границу он не лез, ничего плохого о короле не говорил и вообще не похоже, что как-то выражал неприязнь к догеласте. Баронесса очаровательно улыбнулась. Не всегда надо выражать свое мнение, чтобы быть врагом. Да, дром вел себя тихо и хлопот королевству не доставлял, но его действия в отношении торговцев недопустимы. И он хотел убить меня. В торговцах он подозревал выведов, ставил Артем. Но вас, баронесса, Он хотел похитить. Это недопустимо. Баронесса уловила намек, но сменила тему. Вы примете приглашение погостить в моих владениях? Вы так добры, онда. Как только наш друг пойдет на поправку, мы будем готовы совершить поездку. Ваши владения далеко от столицы. День пути на полночь. Артем кивнул. Это их устраивало. Благодарим, онда. Баронесса одарила Артема откровенным взглядом. Кивнула Виктору и Максу пошла прочь. Поисковики проводили ее взглядами. «Нас не хотят отпускать. Или она стремится заполучить тебя в постель?» Задумчиво проговорил Виктор. «Узнаем. Все узнаем». Пир шел еще три часа. Король так и не вышел к столу, и гости стали чувствовать себя более раскованно. Тосты, фасливые речи, выкрики перемежались со здравицами его величеству Седоагану и словословиями в честь королевства. Постепенно застолье разбилось на части, так сказать, на группы по интересам. Поисковики оказались в центре всеобщего внимания. Сперва им не давали прохода, хотели с ними выпить, восхищались их подвигами, причем делали это чуть ли не на показ. Раз уж король так принял наемников, то они будут фавори, а значит, с ними надо дружить. Земляне думали, что этот поток не кончится, но где-то через час их оставили в покое. Гости. Нашли другие темы для разговоров. Поисковики опять вышли во двор, глотнуть свежего воздуха. В зале стало слишком душно. И уже здесь к ним подошел один из гостей. Это был среднего роста, полноватый мужчина, лет сорока. Торговец из империи, ядер охотчи. Одет он был в смешанный наряд. Серая с красным узором туника, кожаные штаны по местной моде и невысокие сапоги с красными вставками. На шее ожерелье из мелкого озерного жемчуга, кстати, добываемого в королевстве. Торговец привел в столицу два корабля. По местным меркам это были большие суда, по 20 весел, способные перевести много груза. А еще один корабль только шел к королевству. Ядер Охочи слыл богатым человеком, имел целую торговую эскадру, большие связи в доминингах и в империи. Каждый рейд на полдень приносил ему огромную прибыль, а вместе с ней Росло и его влияние. Ахучи поздравил поисковиков со счастливым приездом в королевство. Восхитился их мужеством и воинским умением. Посетовал на происки недалекого умом младшего сына Маркиза Аглинса. Словом, налил меду. Бери ложку, ешь. И только потом задал вопрос. В той лодке, что затопил дром, много было людей. «Мы видели троих», ответил Артем. «Где остальные не знаем. А товар?» забрал барон, он сам признался. Ахоче покачал головой. Это была лодка моего знакомого. Он торговал вместе со мной и часто ходил дальше на полночь. Я-то сам редко когда бывал выше Седоуна. Мои рияры, корабли, не пройдут там по руслу. А он на лодках добирался до графа мивуса. Торговец сокрушенно вздохнул, прижал ладони к груди традиционный жест при обращении к богам. «Не видели ли вы там еще кого-нибудь, кто спасся?» Артем поймал взгляд полных печали глаз Охочи и вдруг заметил в них, кроме печали, еще и острый интерес и какую-то тревогу. На кого намекал Охочи? На торговца? На того, убитого в кустах? Но откуда ему знать о нем? Вы думаете, что кто-то уцелел? Ответил вопросом на вопрос Орешкин. Я надеюсь и молю о Галте. На той лодке шли несколько хорошо знакомых мне людей. Есть надежда, что хоть кто-то ушел от проклятого друма. Артем несколько секунд размышлял, что стоит за интересом охочи и надо ли говорить, но потом решился. В нескольких верстах от лодки, неподалеку от одного из притоков реки в кустарнике, мы нашли еще одного человека. Он умер от раны копьем. Видимо, сумел убежать далеко от берега, но истек кровью. Охочи оживился. Он был один? Да. А какого цвета у него волосы? Артем посмотрел на Макса. «Пепельные», — ответил тот, «коротко остриженные, на затылке шрам». Ахочи сглотнул, опять прижал ладони к груди и, скрывая явное нетерпение, задал вопрос. А при нем не было никаких вещей. Он достал из поясного кармашка небольшую деревянную фигурку, окрашенную в синий цвет, только голова была зеленой, как вот эта. «Так, это уже интересно. Точно такая же фигурка нашлась рядом с убитым, только у той наоборот». Голова была синей, а тело – зеленым. Артем достал фигурку и протянул Ахуче. Тот торопливо схватил ее, внимательно осмотрел, переворачивая в ладони. И вот это было при нем. Добавил Артем, протягивая торговцу монету. При виде монеты Ахуче немного побледнел, взял ее, осмотрел и поднял взгляд на Артема. Он и впрямь был мертв. Мертвее не бывает. Чудо, что прожил так долго с такой раной, а это нашли рядом с ним. Охочек сжал обе фигурки и монету в кулаке. Помолчал. Потом нерадостным голосом сказал. «Вы принесли мне печальную весть, но очень помогли мне. Теперь я ваш должник». «Пустое!» – махнул рукой Артем. «Жаль погибших, а нам это ничего не стоило. И все же я ваш должник. И верну долг обязательно. Это мое слово». Охочек поклонился, произнося эти слова, и добавил. «Как сгоревший огонь...» «Обещает тепло». «Что?» «Это ритуальные слова», — улыбнулся охочий. «Они имеют обратный смысл». Еще раз кивнув поисковикам, торговец отошел в сторону. А Артем перехватил его взгляд. Очень напряженный и озадаченный взгляд человека, решившего одну задачу и получившего вторую. «И что это было?» — спросил Макс, глядя на удаляющегося охочий. «Пока не знаю». Артем покачал головой и хлопнул себя по ноге. Сдается мне этот дядя не только в делах торговых ловок. Да уж, повадки шпионские. Нахрена ты отдал ему фигурку и монету? А что было делать? Засветить ее в другом месте? Опасно. Могли бы налететь на неприятности. А держать при себе? Так мы хоть что-то узнали. В противном случае лежало бы мертвым грузом. А что мы узнали? Ставил Виктор. А хочешь, явно ведет двойную игру. Но это и так понятно. Здесь все торговцы на кого-то работают. В данном случае на Империю. Хоть на Марсиан. Его связник не вышел на связь. Вот он и узнал, что произошло. Как бы на нас не подумал. Озабоченно вставил Макс. Еще решит, что мы завалили. Не решит. Иначе бы мы не показали игрушку. А это опознавательный знак или пароль. Домининги кишат шпионами. Даже Королевский замок. Что делать будем? Заканчивать пир. А там придумаем. Выбор у нас хоть и не богатый, но есть. Вот и выберем». До конца пира поисковики все же досидели. К ним еще не раз подходили поздравлять с успехом, пили в их честь и сыпали комплиментами. Все это слегка достало, но они вытерпели. Торговца охоте поисковики видели в зале, но тот больше к ним не подходил, разговаривал с другими гостями и на его лице блуждала вполне довольная улыбка. О погибшем знакомом и пропавшем Грузе, видимо, и не вспоминал. Впрочем, общения хватало и безохочи. Баронесса Этур подвела к поисковикам несколько своих знакомых, и разговор о минувшем путешествии завязался по новой. Опять благодарности, слова восхищения, вежливые поклоны и приглашение непременно заглянуть в гости, оказать честь, отобедать и прочее. Баронесса выглядела довольной и, лучив момент, шепнула Артему, что этим вечером ждет его у себя. Мол, там и обсудят их будущий визит в ее владение. На постоялый двор поисковики попали ближе к ночи, когда уже стемнело, и на улицах зажгли факелы. Ночная стража маршировала по городу, своим видом распугивая мелких воришек. Артем, верный данному слову, собирался в гости к баронессе. Благо, ее жилище было неподалеку, а Виктор и Макс, прихватившие с пира несколько кувшинов фина, начали пересказывать заскучавшему Меору Метаху, как проходил пир. Настроение у всех было приподнятым, веселым. Не каждый день коронованные особы осыпают милостями, и не везде их встречает такой прием. Почему бы и не порадоваться? Все спокойно, все хорошо и даже замечательно. А утром они заметили за собой слежку.